И так он решил не обращать внимания на этот крик и подождать другого, менее совершенного, который должен был прозвучать где-нибудь гораздо ближе. Едва успел Зверобой прийти к этому решению, как глубокая ночная тишина была нарушена воплем, таким жутким, что он прогнал всякое воспоминание о заунывном крике Гагары. То был вопль агонии. Кричала женщина или же мальчик-подросток. Этот зов не мог обмануть. В нем слышались и предсмертные муки, и леденящий душу страх. Молодой человек выпустил из рук тростник и погрузил весла в воду. Но он не знал, что делать, куда направить пирогу. Впрочем, нерешительность его тотчас же исчезла, совершенно отчетливо, Раздался треск ветвей, потом хруст сучьев и топот ног. Звуки эти, видимо, приближались к берегу, несколько севернее того места, возле которого зверобою велено было держаться. Следуя этому указанию, молодой человек погнал пирогу вперед, уже не обращая внимания на то, что его могут заметить. Он вскоре добрался туда, где высокие берега почти отвесно поднимались вверх. Какие-то люди, очевидно, пробирались сквозь кусты и деревья. Они бежали вдоль берега, должно быть, отыскивая удобное место для спуска. В этот миг пять или шесть ружей выпалили одновременно. И, как всегда, холмы на противоположном берегу ответили гулким эхом. Затем раздались крики. Они вырываются при неожиданном испуге или боли даже у самых отчаянных храбрецов. В кустах началась возня. Очевидно, там двое вступили в рукопашную. «Скользкий дьявол!» — яростно воскликнул непоседа. «У него кожа намазана салом. Я не могу схватить его!» «Ну так вот, получай за свою хитрость!» При этих словах... Что-то тяжелое упало на мелкие кустарники, растущие на берегу, и Зверобой понял, что его товарищ великан отшвырнул от себя врага самым бесцеремонным способом. Потом юноша увидел, как кто-то появился на склоне холма и, пробежав несколько ярдов вниз, с шумом бросился в воду. Очевидно, человек заметил пирогу, которая в этот решительный момент находилась уже недалеко от берега. Чувствуя, что если он встретит когда-нибудь своих товарищей, то здесь или нигде, зверобой погнал лодку вперед на выручку. Но не успел он сделать и двух взмахов весла, как послышался голос непоседы, и раздались страшнейшие ругательства. Это непоседа скатился на узкую полоску берега, буквально облепленный со всех сторон индейцами. Уже лежа на земле и почти задушенный своими врагами, силач издал крик Гагары и так неумело, что при менее опасных обстоятельствах это могло бы вызвать смех. Человек, спустившийся в воду, казалось, устыдился своего малодушия и повернул обратно к берегу на помощь товарищу но шесть новых преследователей, которые тут же прыгнули на прибрежный песок, набросились на него и тотчас же скрутили. «Пустите, размалеванные гадины, пустите!» кричал непоседа, попавший в слишком серьезную переделку, чтобы выбирать свои выражения. «Мало того, что я свалился, как подпильное дерево, так вы еще душите меня!» Зверобой понял из этих слов, что друзья его взяты в плен, и что выйти на берег значит разделить их участь. Он находился не далее ста футов от берега. Несколько своевременных взмахов веслом в шесть или в восемь раз увеличили расстояние, отделявшее его от неприятеля. Зверобой не смог бы отступить так безнаказанно, если бы индейцы на его счастье не побросали свои ружья во время преследования. Впрочем, в разгаре схватки никто из них не заметил пироги.